Дверь была двойная, тяжелая из закованного железом дуба. Лакей в темно-сливовой ливрее распахнул одну створку, Дейзи протянула ему свою визитную карточку, вошла и огляделась. Ух ты! Скорее бы тут пофотографировать! Парадный зал эпохи ранних тюдоров выглядел сказочно. Декоративные филенки, оформленные в виде льняных складок, переходили в резной фриз, украшены изображением розы тюдоров, камыша и стилизованной водной ряби, выше на беленых стенах гобелены со сценами охоты и турнирных поединков чередовались со скрещенными пиками, алибардами и знаменами. Далеко ввысь взлетал стрельчатый балочный свод. Дейзи безнадежно вздохнула. Вряд ли фотокамера сумеет передать всю красоту столь необъятного помещения. Огонь в гигантском камине ничуть не развеивал зимнюю стужу, шедшую от выложенного плиткой пола. Со стороны изогнутой каменной лестницы в конце зала тянуло холодом. Лакей поспешно захлопнул за Филиппом дверь. — Вы писательница, мисс? — Да. Дейзи уже заказала новые карточки, где под именем города красовалось название профессии. Однако получить эти карточки она еще не успела. Лакей явно не знал, как быть с гостей, и с облегчением повернул голову, когда в глубине зала из-за обитой зеленым сукном двери возник представительный дворецкий весь в черном. «Прибыла мисс Делримпл, Римпл, мистер Дрю!» Лакей протянул дворецкому карточку Дейзи. «Прошу вас следуйте за мной, мисс!» «Его светлость примет вас в своем кабинете!» «Благодарю!» Она предостерегающе подняла руку, поскольку Филипп сделал движение пойти следом. Не хватало еще, чтобы этот критик вертелся рядом, пока Дейзи будет обсуждать с лордом Вентотером свою работу. «Не жди меня, Фил. Возвращайся на пруд, а то вдруг ночью потеплеет и лед растает. Пока». Идя за дворецким, Дейзи торопливо припудрила покрасневший нос. Нервозность прошла. Дейзи всегда легко очаровывала престарелых джентльменов. Едва ли граф станет исключением. Битва уже была наполовину выиграна, ведь он дал разрешение на статью и пригласил ее в Энтуотер. Судя по великолепному парадному залу, писать здесь есть о чем. Дворецкий провел ее из Тюдоровской части дома в Восточное Крыло, постучал, открыл дверь и объявил о приходе гости. Дейзи вошла и мило улыбнулась. Навстречу ей из письменного стола с кожаной столешницей поднялся лорд Вентуотер. Он оказался высоким, сухопаром мужчиной, лет 50. На улыбку граф не ответил. Однако протянул руку, пожал и поприветствовал Дейзи с величавой учтивостью. У него был узкий аристократический нос, как у Джеймса. Волосы с просидью и усы придавали внешности лорда Вентотера благородное своеобразие. Дейзи решила, что он привлекательнее старшего сына, несмотря на возраст и по сухие манеры. Викторианской была и массивная мебель красного дерева в кабинете и темно-красный турецкий ковер. Над роскошным камином в стиле братьев Адам висела картина Лансера. Две черные охотничьи собаки, одна держит в зубах мертвую дикую утку. Озявшая Дейзи машинально подошла к камину, сняла перчатки и протянула руки к огню. «Присаживайтесь, мисс Дел Римпл. Граф указал на высокое каминное кресло из темно-бордовой кожи, а сам сел в такое же напротив. «Я знал вашего отца. Горькая потеря для палаты лордов. Коварная инфлюенса. Выкосила наши ряды, причем сразу вслед за войной, истребившей молодое поколение. Ваш брод тоже, насколько я знаю, да, жар вас погиб во Фландрии. Позвольте выразить свои соболезнования. К сожалению, запоздалые». К немалому облегчению Дейзи граф покончил с печальной темой и продолжил сухим тоном, в котором прозвучало легкое любопытство. «Я польщен тем, что вы решили написать о моем доме. Я немало слышала о его восхитительных интерьерах, лорд Вентоттер, а для январского очерка я едва ли смогу много снимать на улице. Ах да, в письме ваш редактор упоминал о том, что вы провезете с собой фотографа». Дейзи приказала себе не краснеть. «К несчастью, мистер Карсвелл слег с гриппом, поэтому фотографировать я буду сама». Она поспешно продолжила, не дав графу выразить сочувствие несуществующему Карселу. «Мне бы очень помогло, если бы у вас нашлась маленькая комнатка, которую можно использовать как фотолабораторию. Чулан, кладовая или, может быть, буфетная. Поскольку я не специалист, то хочу проявлять снимки сразу». «Вдруг они выйдут плохо и придется делать новые?» «Я вас обрадую!» Губы графа тронула слабая улыбка. «Мой брат Сидни, он служит в колониальной администрации, в юности увлекался фотографией. Сидни обустроил настоящую фотолабораторию». «Ой, как здорово! Оборудование до сих пор там, хотя вам оно может показаться устаревшим. Нужна ли вам еще какая-то помощь?» «Об истории дома я читала». Но нет ли в вашей семье каких-нибудь забавных или интересных преданий? Поговорите с моей сестрой. А в Энтотере и семействе Бэдоу ей известно все. Леди Джозефина здесь? Какое везение!» По лицу графа вновь скользнула мимолетная улыбка. Словоохотливая общительная Дейзи Джозефина Ментон была знаменита своими приемами и любовью к сплетням. Именно то, что нужно было Дейзи. «Уверен, я могу положиться на ваше благоразумие и на благоразумие вашего редактора». Лорд Вентоттер встал. «Пойдемте, провожу вас к сестре и познакомлюсь с женой. В это время они обычно в малой гостиной». Граф пересек коридор и ввел, ввел Дейзи в солнечную комнату, обставленную не в угоду стилю, а с учетом удобства. Здесь преобладали серовато-зеленые, кремовые и персиковые тона. Черный спанель с серой мордой поднял голову от каминного коврика, с любопытством посмотрел на вошедших, вильнул коротеньким хвостом и вновь уснул. Одна из двух женщин, сидевших у огня, вздрогнула. В ее взгляде мелькнула тревога. «Аннабель, дорогая, это мисс Дел Римпл. Проследишь за тем, чтобы ее устроили с комфортом?» «Конечно, Генри!» Мелодичный голос леди Вентуатер прозвучал тихо, почти безжизненно. Она грациозно встала, подошла к ним. «Рада знакомству, мисс Дел Римпл». Дейзи остолбенела. О недавней женибе графа писали в пост. Однако Дейзи и не подозревала, что его вторая супруга так молода. Аннабель была всего-навсего на, на год или два старше Джеймса, своего старшего пасынка. Теплая юбка из меланжевого твида и свободный вязаный жакет не скрывали высокой, стройной фигуры чуть более округлой, чем того требовала нынешняя мода. Бледное лицо представляло собой идеальный овал с высокими скулами и нежными чертами. Темные завитые волосы блестели. Темные широкопоставленные глаза леди Вентуотер робко улыбнулись гости. «Веряю вас в хорошие руки, мисс Дел Римпл», граф пошел к выходу из гостиной. Жена проводила его взглядом, в котором Дейзи прочла безнадежную печаль.